«Но он же не отказался?» — сказала мисс хебершем «Что?» — сказал дядя. «На чем я остановился?» «Ах, да!» «Так вот, Лука с Бичем, прогуливаясь как-то по своей привычке ночью, услышал что-то, пошел и поглядел. Или, может быть, он просто проходил мимо и видел. А может, у него уже были какие-то подозрения, — и поэтому он и пошел прогуляться именно туда в эту ночь и увидел, как грузят машину в темноте. То ли он ее узнал, то ли нет. Грузят тем самым лесом, про который все кругом знали, что его не будут трогать, пока лесопилку не закроют, и она не снимется с места, а это еще когда будет. И Лука, значит, следил, слушал, И, может, статься даже не поленился сходить в соседний округ, в Глазго и Холли-Маунт. И там уже разузнал наверняка, не только кто выводит этот лес каждую ночь понемножку, так чтобы никому, кто бывает там не каждый день, не было заметно, что он убавляется. А единственное, кто мог наведываться туда каждый день, или во всяком случае интересоваться, как идет дело, — это Кроуфорд. Он же представлял интересы и брата, да дядюшка Сэдли, владелец деревьев, а следовательно и распиленного леса. И они могли распоряжаться им как угодно, но один из них целые дни разъезжал по округу, обделывая разные другие дела, а другой, скрюченный ревматизмом старик, был сверх того еще сильно подслеповат. Так что если бы он даже и мог добраться туда из своего дома, он все равно ничего не увидел бы». А в рабочую артель на лесопилке мастеровые нанимаются подемно, и если бы они даже и знали, что происходит по ночам, им до этого не было никакого дела, лишь бы получать свое за неделю каждую субботу. Но и что он с этим лесом делает? Может быть, он даже и про Джека Монгомери дознался? Только то, что Лукас знал про Джека Монгомери, Ничего не меняло, если не считать того, что Джек, попав в могилу Винсона, вероятно, спас тем самым жизнь Лукасу. Но даже когда Хоуп рассказал мне, как ему в конце концов удалось вытянуть все это из Лукаса утром в кухне, когда Уилл Лигиэт привел его из тюрьмы, а мы с вами поехали домой, это опять-таки объяснял не все, а только часть случившегося. «Потому что я все еще говорю себе то, что я говорил с той минуты рано утром, когда вы разбудили меня, и Чик повторил мне все, что Лукас говорил про пистолет. Но почему же Винсон? Зачем Кроуфорду для того, чтобы уничтожить свидетеля кражи, понадобилось убивать Винсона?» Не то, чтобы это не достигало цели, потому что, безусловно, Лукас должен был погибнуть, как только первый приблизившийся белый увидел его стоящим над телом Винсена, а из заднего кармана у него торчал этот самый пистолет. Но зачем же так сложно? Зачем прибегать к такому противоестественному окольному способу, к братоубийству? И вот так как у нас теперь было о чем потолковать с Лукасом, Я попозже днем отправился прямо к Хэмптону на кухню, и там за столом сидели с одной стороны кухарка Хэмптона, а с другой — Лукас, который уплетал капусту с моисовым хлебом и не с тарелки, а прямо из двухгаллоновой глиняной банки. И вот я ему говорю, «Значит, он тебя как-то застал? Не Кроуфорд, я сейчас не про него». А он говорит, «Нет, Винсент, я тоже про него говорю». Только он опоздал, малость, машина-то уже отъехала груженая и покатила без огней, и он спрашивает меня, чья это машина, а я ничего не говорю. «Так», — говорю я, «ну а дальше что?» «Все, ничего дальше», — говорит Лукас. «А револьвер у него с собой был?» «Не знаю», — говорит Лукас, «дубинка у него была». А я говорю, «хорошо, рассказывай дальше». А он говорит... «Ничего дальше? Просто он так постоял с поднятой дубинкой. Скажи, — говорит, — чья это машина?» А я ничего не говорю. И он опустил дубинку, повернулся, и больше я его не видал. «И ты, значит, взял свой пистолет?» Говорю я и пошел. А он говорит, — чего мне было ходить? Он сам пришел. Про Кроуфорда я сейчас говорю. «Ко мне домой вечером на другой же день...» Предлагал заплатить мне, только чтобы я сказал, чья это была машина, целую кучу денег, пятьдесят долларов. Тут же вынимал и показывал. А я говорю, я еще не решил, чья это была машина. А он говорит, он мне их оставит до тех пор, пока я решу. А я говорю, уже решил, подождем до завтра, а это было в пятницу вечером. Может, какое доказательство будет от мистера Уоркета и Винсона, что они свою часть денег получили за эти увезенные дрова. «Да», — говорю я, — «ну а что потом? А потом я пойду и скажу мистеру Уоркету, чтобы он... Ну-ка, повтори еще раз, — говорю я, — медленно. Скажу мистеру Уоркету, чтобы он свои доски получше считал. И ты, негр, собирался пойти к белому, Сказать ему, что сыновья его племянницы воруют у него лес, да еще к белому с четвертого участка. Да ты понимаешь, что с тобой сделали бы? Ничего не пришлось никому делать, сказал он, потому как на другой день в субботу он мне записку прислал. И тут мне надо было бы сообразить насчет пистолета, потому что Гаурита, очевидно, это знал. Не мог же он ему в самом деле написать «Украденное возместил. Желательно ваше личное одобрение. Будьте другом, захватите с собой пистолет или что-нибудь в этом роде». А я его спрашиваю «А пистолет-то почему?» И он говорит «Так ведь это суббота была». А я говорю «Да, девятое. Но при чем тут пистолет?» И вот тут только я догадался. «Ах, вот в чем дело, — говорю я, — ты носишь с собой пистолет, когда одеваешься по-праздничному, в субботу, как когда-то старик Кэрозер сносил до того, как тебе его отдал. — Продал, — говорит он. — Хорошо, — говорю я, — продолжай. Прислал, значит, мне записку, чтобы я его встретил у лавки, только... И тут дядя снова черкнул спичкой и задымил трубкой, продолжая говорить, говорить через трубку дымом, точно дым у вас на глазах превращался в слова. Только он так и не дошел до лавки. Кроуфорд встретил его в перелеске, поджидал его, стеля на пне у тропинки, должно быть, еще до того, как Лукас вышел из дому. И сам же Кроуфорд и завел с ним разговор о пистолете, прежде даже чем Лукас успел сказать ему «Здравствуйте», или спросить, довольны ли Винсон и мистер Уоркет, что получили деньги за проданный лес или что-нибудь в этом роде. Если, говорит, он у тебя даже и стреляет, вряд ли из него можно во что-нибудь попасть.